Глава 34. Туманность. Несколькими днями позже приезжает Шарлотта и проявляет инициативу вытащить нас всех из дома. Она легко уговаривает папу отвлечься от рабочих процессов хотя бы на один день и планирует поездку в один из самых интересных ресторанов Сиэтла с последующим просмотром мюзикла в какой-то престижной филармонии. Не то чтобы я горела желанием куда-то ехать, но упустить возможность провести время в их компании я точно не могу. Понятия не имею, что будет представлять из себя такое место, как филармония, поэтому готовлюсь к поездке как к бою. Макияжем я стараюсь придать своему лицу красоты, но даже с выразительно подчеркнутыми глазами я не вижу того, на что смело надеяться» поскольку дверь в мою комнату приоткрыта, слышно, как с первого этажа раздается голос отца: Шел пора! Я торопливо сгребаю со столика косметику и набиваю ею худую косметичку. Поправляю на себе узкое темно-синее платье и полупрозрачную накидку, которая так и нравится скользнуть с плеча. Вернувшись из ванной комнаты в свою спальню, с удивлением присвистываю, За время, пока я была в душе и приводила себя в порядок, за окном успела стемнить. Благодаря приоткрытой двери свет из коридора чертит на полу комнаты яркую линию. И эта полоска становится шире. А потом вдруг перекрывается хорошо знакомым силуэтом. «Пора выезжать», — доносится спокойный голос Айдена. «Я успеваю подумать о том, «Насколько же мне привычно его присутствие и как парадоксально неправильно было бы обратное?» «Тебе нужна помощь». «Если поищешь мой телефон, здорово упростишь мне жизнь». Айден кивает и проходит в комнату, не закрывая дверь. Он настолько быстро находит пропажу, что даже не потребовалось включать свет. Телохранитель поднимает телефон и кладет в свой карман. «Лучшее место для хранения на самом деле». Айден поворачивается ко мне и внимательно смотрит, то ли ожидая дальнейших указаний, то ли намереваясь поторопить. Я вдруг остро ощущаю присутствие телохранителя. Безусловно, в любое другое время он и так находится неподалеку, Но конкретно в это мгновение я испытываю радость от яркого осознания того, что он стоит здесь, прямо передо мной. Нас разделяет всего несколько десятков футов пространства, погруженного в полумрак. Айден заслоняет собой ярко освещенный дверной проем, но все равно видит меня. Точнее, осматривает. Перемещается взглядом снизу вверх к моему лицу и задерживается на глазах. Не выдержав смущения, я вызывающе усмехаюсь. «Что-то не так?» Айден будто бы вовсе не слышит нелепого вопроса. Когда я уже перестаю ждать ответа или объяснений и делаю два шага вперед, дабы обойти его, телохранители вдруг тихо произносят. «Я думаю, насколько непрофессионально я поступлю, если скажу, что ты потрясающе выглядишь». Останавливаюсь в шаге от Айдена. К моему лицу приливает жар, и я молюсь, чтобы слой тонального крема не выдал моих эмоций. Пытаясь придумать ироничную шутку, чтобы не отвечать на эти слова молчанием, но в голове царит оглушающая пустота. В ней я слышу только бешеный стук собственного сердца. Он словно ударяет в голову, а рассудок подсказывает несколько рациональных мыслей, но слишком поздно. Рука поднимается к груди Айдена и опускается поверх пиджака. Телохранитель не двигается — и даже задерживают дыхание, наблюдая за моими действиями. Я смотрю на свои пальцы, пока они украдкой перемещаются к ткани рубашки и прижимаются к ней, чтобы уловить такой же спешный ритм его сердца. Рассудок истошногопит пит задействует все возможные сигналы стоп, но ни один из них не доходит до моего тела. Вопреки желанию провалиться сквозь землю, я только поднимаю взгляд и восстанавливаю зрительный контакт с Айденом. Спокойное, закрытое выражение лица не спасает телохранителя от противоречивого коктейля, горящего в его глазах. Я ожидаю, что он вот-вот опомнится и, спохватившись, опустит взгляд в пол. Но Айден не прерывает контакта, словно обречённый, потерявший шанс на спасение или отступление. В его взгляде таится такая противоречивая гамма тщетно скрываемых эмоций, что мне трудно понять, как при всем этом он излучает покой. Я понимаю эти чувства, хотя не могу найти в себе храбрости признать их, назвать их и посмотреть им в лицо. Я их разделяю. Пальцы дрожат. Меня посещает оглушительная мысль. Эти пальцы прямо сейчас могут победить несколько пуговок темной рубашки и пробраться к обнаженной коже. Мой взгляд сам собой притягивается к губам Айдена. Я впервые смотрю на них так долго и не могу переключиться ни на что другое. Меня поглощает ожидание, что телохранитель вот-вот наклонится ближе, закрывая собой весь свет и его губы заберут у меня воздух. еще чуть-чуть. еще немного, и... И что? Меня словно громом поражает осознание того, чего я жду. Волна отрицания окатывает меня холодом и мгновенно приводит в чувство. Я резко отступаю назад, а ладони, ранее покоящиеся на груди Айдена, будто бы горит. Как и все тело, целиком от стыда и страха за то, чему поддалось. Но я все еще нахожу в себе смелость посмотреть Айдену в глаза. Там, в гуще темно серых оттенков, я вижу почти полное отражение своего состояния. Только его внутренняя борьба, кажется, мне не в пример ожесточеннее. «Пора выходить», — глухо напоминает телохранитель, разрушая последние остатки сковавшего на собой наваждения. Я быстро обхожу его и направляюсь прочь из комнаты, в которой мне не хватает воздуха, хотя никто его не отнимал. Вечером следующего же дня я вместе с Айденом приезжаю в мастерскую. Едва захожу в главное помещение, как меня тут же встречает яростный его Я впервые слышу, чтобы наш умник так жестко матерился, и даже не понимаю, в чем причина такого переполоха. В его быстрые нецензурные брани мелькают только оригинальные оскорбления в сторону Леама, который не может перестать хохотать и вжимается в кресло, защищаясь от кулаков Ноа. Джексон безуспешно призывает их к миру, а Лео тайком записывает происходящее на видео. "Как тебе в голову вообще это пришло?" ревёт Ноа, раненый белугой, схватив Леома за грудки. «Ладно, как? Почему именно это? За что?» «Мне рассказать всю логическую цепочку!» Сквозь хохот выдавливает пойманный бедолага. «И ты сам проиграл спор! Все честно!» «В чем дело?» Тихонько спрашиваю я Джексона, на что тот устало мурщится и потирает лицо ладонью. «Они поспорили на победителя какого-то киберспортивного матча». Тяжело вздыхает наш лидер. Но проиграл, а Лем по условиям спора мог делать что угодно с его машиной на свое усмотрение. Повинуясь любопытству, я направляюсь в помещение, где мы моем свои машины. Здесь наш рукодельник Лем обычно доводит до ума тюнинг-машин. Покрывает виниловые наклейки защитными пленками и спреями. Экспериментирует с краской и даже аэрозолями, которые, в общем-то, для нанесения на машины не предназначены. Именно здесь я нахожу знакомый серый skyline Вот только в глаза мне тут же бросаются задние фары, на которых теперь красуются виниловые наклейки в виде белых сердечек. Ни единой зацепки бугорка или неровности. Смотрится очень даже неплохо, да и выполнено качественно. Искренне не понимаю такой бурной реакции нашего обычно тихого и спокойного умника. Пока не вижу машину спереди. Мой хохот наверняка слышно из главного помещения. Прямо на капоте, покрывая почти всю его площадь, красуется обнаженная аниме-девица. Ее гипертрофированные груди будто бы вжимаются в металл а сама она едва не пускает слюни от наслаждения, источника которого я даже знать не хочу. Это поистине жестоко. Сфотографировав все это на память, поскольку уверена, что она уберет эту аниме-красотку сегодня же, я направляюсь прочь из помещения. Леам, лишь чудом переживший вспышку гнева Ноа, собирает всю нашу компанию ради ночного заезда. Я наконец-то оказываюсь за рулем своей машины. Не помню даже, когда ездила в последний раз. Кажется, это было как минимум в другой версии Вселенной. Оказавшись внутри столь родного салона, я испытываю прилив ни с чем не сравнимого уюта и покоя. Но эти чувства быстро уступают место другим. Стоит мне выехать на пустое шоссе. Педаль в пол — Крепкая хватка на руле и рёв пусть и скромного, но отчаянного двигателя, и я вновь чувствую себя живой. Азарт, всплеск адреналина, восторг и истинное наслаждение. Вот что я считаю своим лучшим лекарством. И пусть за моей машиной неотступно следует БМВ Айдена, сейчас я полностью принадлежу заезду. Ничему другому и никому. Небо над нами усыпано далекими колоссальными гигантами. В этих крошечных сияющих точках, таких безобидных, кроются силы, превосходящие возможности их представления. И в момент, когда скорость вдавливает меня в сиденье машины, я чувствую, будто бы одна из таких звезд взрывается прямо во мне. Сейчас я наконец-то могу не бежать от своих мыслей с позором осмотреть им в глаза со столь необходимой мне храбростью Мне больше не страшно Собираю мысли в кучку, анализирую их Пока поверхностный взгляд скользит по пустому шоссе Лем играючи обгоняет мою машину и мигает аварийкой Якобы намекая «Чего тащишься? Машина сломалась» Я криво ухмыляюсь и обхожу его уверенным маневром, Задевая правыми колесами обочину На боковые окна оседает пыль. Пока я веду машину, беспорядок в моих мыслях пропадает, и они выстраиваются в скромный и ровный рядок. Что у нас здесь? Айден. Только и всего. Сейчас, пока в груди разгорается огонь, мой трусливый уход от этой темы кажется смешным. В самом деле. Чего я боюсь? Того, что ждала, чтобы Айден меня поцеловал? Ха! «Мало ли, какие мысли мелькают у людей в голове, и я не исключение. Куда важнее то, что я не допустила ничего непозволительного и вовремя избавилась от секундного наваждения. Со всем остальным разобраться уже проще. Айден постоянно находится рядом со мной. Неудивительно, что со временем у меня проявляется некая привязанность. К тому же, если быть честной, он красив, хорош собой. Об этом говорила Софи». Характер всех этих пугающих мыслей и ощущений естественен. Мне просто стоит не обращать внимания на подобные глупости. Наверное, где-то в глубине души я сама не верю в ту легкость, с которой смотрю на всю сложившуюся ситуацию. Потому что от одного взгляда в зеркало заднего вида, в котором сияют фары серебристые БМВ, предательские бабочки стаи взмывают куда-то вверх моего живота. Отчаянная храбрость тонет в почти настоящем шуме их крыльев. Всего ненадолго, клянусь, только на одно крошечное мгновение я представляю Айдена полноценным участником нашей команды. Безумные заезды, дрифт, скорость, рев двигателя и виск шин на старте. Яркий свет фар МВ, огни её габаритов, финишная линия и голоса всех нас. Смех, разговоры и шутливая ругань. И Айден вместе с нами, вместе со мной. Я долго не замечаю улыбку на лице, а когда, наконец, ловлю себя с поличным, тут же переключая внимание на медиапроигрыватель. Бездомно переключаю трек, будто бы легким нажатием на кнопку можно также сменить заезженную песню где-то у меня в груди.